Кабул. Городок советников. 26 августа 1979 года. «На работу я не пошел», — сказался больным. Болели здесь часто, в основном, либо лихорадка, либо пищевые расстройства. В Кабуле грязь великая, нормального водоснабжения нет, на улицах антисанитария, мусорозовалы, Все продукты с базара, а где они до этого были, ведомо одному Аллаху. Не помогали ни прививки, ни таблетки. В Афганистане был даже ТИФ, про который в СССР и думать забыли. В СССР ТИФ только в рассказах про гражданскую войну, а тут прямо рядом. «Не пошел я потому, что надо было подумать». Подумать даже прежде, чем отправлять условный сигнал в Москву, что первичный контакт с агентом установлен. Потому что верить нельзя никому. Никогда. И ни при каких обстоятельствах. Что за игру ведет полковник Хашим? Что он хочет? Для чего он мне это сказал?» пору как Штирлиц в недавно вышедшем на экране фильме «17 мгновений весны» взять ручку, листки бумаги и... А что? Идея хорошая. Итак, что происходит? Что хотел этим добиться полковник Хашим? На листе бумаги я написал Хашим, чуть ниже я, чуть ниже Фархади. Все? Кто еще в игре? Если кого-то забыть, схема изначально будет неправильной. Михеев, он не в счет. Горин, но его же здесь нет или есть. Дописал Горин. Еще кто? Кто еще? Все, четыре игрока. У кого какой резон поднимать историю с Михеевым, с его смертью? На кого идет воздействие? Кто ключевой игрок в схеме? кто должен сделать ход? Получается, что я, а больше некому. Информация доносится до меня, значит и действовать как-то должен тоже я. Против кого идет эта информация? Против Фархади и Амина. Я должен встать на сторону Хашима и людей Тараки, соответственно, против Амина». Соответственно мне говорят, что люди амина, возможно и Смин, каким-то образом причастны к убийству советского гражданина и не просто советского гражданина, а представителя советских спецслужб, то ли ради ограбления, то ли ради еще чего непонятно. Но убийство советского гражданина- это как валун, который будучи брошенным на весы однозначно изменит расклад. Обе стороны во внутриафганском противостоянии зависят от Советского Союза. Если СССР будет недоволен и не будет помогать им, они останутся один на один с бунтующей страной. Если выясняется, что одна из сторон причастна к убийству советского гражданина, решение о том, кого поддерживать... Правильно? Правильно. Получается, что меня толкают играть против Амина. Остается понять, правильно ли это играть против Амина. Теперь посложнее. Правда ли то, что сказал Хашим? Правда ли, что люди Амина убили майора Михеева? А что, собственно, такого сказал мне Хашим? Месяц назад на базаре задержали двух жуликов. У них золото нашли много, в том числе золотые монеты, старинные русские.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 Фархади из того же племени, что и Амин, оно маленькое. Это вы, Шуравини, знаете, кто из какого племени. А мы знаем все. Без этого не выжить. Фархади никто не будет допрашивать. Жуликова у нас забрали. Приехали люди из безопасности и забрали. Вместе с делом. Сказали, что это дело государственной важности. Никто не осмелился сказать «против». Вот и все, что сказано. Похоже на попытку замести следы. Замести следы после чего? Если это правда, то как монеты попали к жуликам и потом на базар? Откуда взялись эти жулики? Жуликов наняли для того, чтобы убить Михеева. Да быть этого не может. Как они вообще смогут попасть в квартиру? Даже в городке Советников они будут как бельмо на глазу. Здесь все-таки какой-никакой режим поддерживается и левые афганцы, тем более с оружием. А как они смогли попасть в квартиру Михеева и, усыпив его бдительность, выстрелить до да так, что это на самоубийство стало похоже? Никак. Если Михеева и в самом деле убили, то сделал это человек, которому он доверял и мог подпустить к себе близко. Один из наиболее вероятных кандидатов, кстати, я сам. Стоп, стоп, стоп. Ни с того начал. Начинать надо с того, кому могло понадобиться убивать Михеева с мотива. Пока не понят мотив, непонятно и что на самом деле произошло, с чего всё началось. С того, чтобы поехали к гостинице. В этой гостинице майор Михеев увидел или заснял что-то такое, что не должен был видеть, и что не должен был видеть никто. Почти сразу после этого он погиб, а все материалы пропали. И только потом уже обнаружился придурок Харава и подонок Горденко, которые занимались спекуляциями какими-то. Они его и убили. Интересно, кстати, узнать, что с ними. Но прямого выхода на ИЦ у меня здесь нет. Жаль, могло бы кое-что прояснить. Если мотив не спекуляции, а все же та самая злополучная пленка, тогда... Тогда многое срастается. Тогда при встрече генерал Горин показал мне фотографию Хафизулы Амина. Именно он был на той встрече, после которой убили Андрея Леонидовича. Все срастается вроде бы как. Тогда почему что-то не дает покоя? «Почему не дает покоя какая-то деталь?» подумал немного, понял. «Не дает покоя ситуация с драгоценностями. Драгоценности в таком случае не вписываются. Драгоценности — это кусок, который не лепится в такую красивую, хоть в шпионский роман, картину. Причем тут драгоценности? Чьи это были драгоценности?» Опять-таки, как они попали к жуликам? Немного подумал, и всплыл еще один вопрос, основной. Почему полковник Хашим, поймав этих жуликов, сразу вспомнил про дела Михеева и начал колоть их на него? Если я еще помню отчетливо правоохранительную практику, что милиция, что прокуратура просто завалена делами, Работа сыщиков только в телесериалах хорошо выглядит. Следствию ведут знатоки и всё такое. Целая бригада бьётся над одним делом. На самом деле, на одного затурканного следователя приходится по десятку, а то и больше дел. У милицейских дознавателей и оперов картина ещё хуже. Поэтому какие там размышления? Целый день с утра до вечера следственные действия, причём перескакивая с одного дела на другое, По какой-то идиотской инструкции раз в три дня в каждой папке должен быть как минимум один новый документ. Вот и изощряются как могут. 10 свидетелей по тому и тому же делу в один день допросили, даты на протоколах ставят разные на стучи, если проверка придет. И никого ничего не волнует. Давай валы и все. Вот почему преступления в основном не раскрывают. Преступления оформляют. Преступник и так очевиден, так бывает в большинстве случаев, а где не очевиден, то с большой долей вероятности станет очередным глухарем. Ни один нормальный, задолбанный делами опер или следак не будет помнить какое-то дело так, чтоб посмотрел и сразу в голове всплыло. Тогда что же произошло? Почему всплыло здесь и сейчас? А что, если Хашим знал с самого начала, но ничего не предпринимал, давая людям Амина расправиться с Михеевым, чтобы потом в нужный момент козырнуть этой картой. Возможно, тогда Хашим косвенно тоже виноват в том, что произошло. Статью за недоносительство никто не отменял. И сразу еще один вопрос. Почему он решил козырнуть этой картой не тогда, а сейчас, когда все так плохо? ведь восхождение Амина к власти можно было остановить уже тогда. Ответ на этот вопрос нашел наиболее вероятный. Я ведь не следак, мне можно и поразмышлять, и посопоставлять, как Шерлоку Холмсу. Хашим работает на две, а возможно и на три стороны, если не больше. Таракисты, аминисты и советские. Он имел какую-то информацию, но не сообщил ее вовремя, потому что с этого ему ничего не обломилось бы. Потом что-то произошло, возможно, его не повысили в должности или в звании, он обиделся и решил реализовать имеющуюся у него информацию. Причем решил через нас, через советских, а не через таракистов. Вот такие вот неприятные выводы. Если следовать тем, то идущей от Хашима информации нельзя доверять ни на грош, Только после тщательной перекрестной проверки ее можно принимать во внимание. Тот, кто работает на несколько сторон, сразу не предавать не может. С этой мыслью я сел писать первый за все время моей второй ходки в Афганистан отчет. В этом отчете я собирался изложить как свои соображения, так и отдельно полученную от Хашима информацию. Свои соображения можно было бы и отбросить в сторону, Но я отчетливо понимал, что генерал Горин направил меня сюда потому, что ему интересны и мои соображения тоже. Информацию можно из ежедневных отчетов по обстановке в Афганистане получать, какие аппарат ГВС ежедневно составляет и отсылает». Кабул. Городок советников. 27 августа 1979 года. С утра обнаружил за собой слежку. Всю ночь проворочился, был кондиционер. На этот раз попалась квартира с поганым кондиционером, советским и шумным. У кого получше квартиры, так те с японскими были, а тут советские, типа БК-1500. С утра решил прикупить кое-каких вещичек, с этой целью прогуляться пешком до Дуканов, и обнаружил за собой слежку, неумелую и массированную аж три машины. Видимо, машин столько, потому что знали, у меня есть машина, и я должен, по идее, ездить на ней. Но я пошёл пешком, а оставить машину и нормально топать за мной, передавая из рук в руки, они не догадались». Двинулись на машинах, а если машины пытаются ползти со скоростью пешехода, это сразу видно. Спалились в общем. Получается, контрразведка страны пребывания взяла меня под колпак. Никак не чья-нибудь посольская резидентура. Тут на отработку одного меня бросили столько народу, сколько во всей местной резидентуре не сыщется. Это и хорошо, и плохо». «Плохо получается, что местные знают о моём пребывании, и теперь нужно быть осторожнее. Хорошо, что я их обнаружил, и теперь буду учитывать возможность работы против меня местных. На базаре к нужному мне иногда дукану я и близко не подошёл. Остановился в продуктовых рядах, купил кое-что поесть из того, что не портится, заодно покрутился по базару, понервировал упавших мне на хвост местных сыщиков» но резких маневров с целью оторваться сознательно не предпринимал. Отнеся домой покупки, двинулся на работу. С работы, отработав положенное, двинулся не домой, а в аэропорт. Вернее, не в кабульский аэропорт, а к аэропортовским виллам. Связь с генералом я должен был поддерживать через один из экипажей аэрофлота, летавшего в Кабул. Гостиницы при аэропорте, как положено в СССР, здесь не было, а сменность экипажей поддерживать надо было. Поэтому аэрофлот снимал в городе виллу, а на вилле жили сменные экипажи. Не один я туда наведывался. Связь с родиной стоила дорого, и поток просителей, и не только просителей, туда не прекращался». Вила представляла собой весьма неопрятное одноэтажное здание, довольно большое и окруженное забором выше самого дома. Никак не привыкну к здешней архитектуре. Здесь шикарные дома принято строить вширь, а не ввысь. Дом, кстати, не один, их два. Один намного меньше другого и еще более потрёпанный. Там у афганцев живет вторая половина отдельно от мужа, а муж сам к ней приходит по надобности. «Кстати, если пришёл в дом к афганцу, нельзя не только спрашивать его о его жене. Нужно делать вид, что ты и не подозреваешь о том, что он оказывается женат. Если спросишь, нанесёшь серьёзное оскорбление. Вот так вот. Каждый народ в своей традиции. А у нас советниками отправляют тех, кто под руку попался. И хлебаем». Поставил машину у Дувала, рядом еще две москвичи, старенькая лада, непонятно откуда, в Афганистане лад немного, больше москвичи, у дверей никого и даже не заперто, охраны тоже нет. Вот такие тогда были времена, не то что перед выводом, когда все в огороженной стеной комплекс зданий переселились а по нему, ракетными снарядами духи садили, а попадали в основном по площадкам между зданиями, а там... «А там дети!» Решил сначала постучать в ворота. Сами ворота хоть и железные, но грязные и ободранные. Потом подумал о смысл. Толкнул. Не заперто. Внутренний дворик. Когда-то тут сад был. Теперь все вырублено к чертовой матери. В Афганистане на большей части территории леса нет. Отопиться надо. Поэтому дрова на вес золота продают по весу вязанками. Сейчас голяк, только земля и мусор какой-то. Вот так литоны живут. И черт меня дернул не в парадное дербанить, а войти в обход зачем-то. А сзади, за домом, картина та же самая, только дрова в пресловутых вязанках и что-то типа шезлонга. А в шезлонге дамочка не слишком одетая и молодая. Интересно. Это в какой-то кап стране она моду уловила без верха загорать. Когда я вспомнил, зачем же я все-таки пришел, решил как джентльмен дать знать о своем скромном присутствии. Скромно так откашлялся, и дама мгновенно схватила шерстяное одеяло и набросила на себя. — Юрий Николаевич здесь проживает? — спросил я сходу, чтобы предупредить вполне понятный взрыв женского негодования. — Боровцов, Юрий Николаевич! Вот чёрт! Иногда ведь бывает и так, что экипажи подменяют друг друга. Если сегодня не смена Боровцова, смеха-то будет. Хотя, по-любому, сегодня не зря съездил. Не зря. Юрий Николаевич! Дама оказалась чуть смущенной, но с негодованием на меня бросаться карацы не собиралась. Юрий Николаевич на базар недавно уехал что-то там купить. Извините, вы не могли бы? О, конечно! Я отвернулся, как и подобает воспитанному джентльмену или советскому гражданину, что совсем не одно и то же. Можете поворачиваться. За то время, пока я любовался дувалом, дама успела экипироваться в верхнюю часть купальника, причем явно не советского производства. Но это и понятно. Кто в загранку летают советское ни за что не будут носить. Видная невеста. И не только потому, что в загранку летает э э Юрий Николаевич, скоро будет, он быстро, мы сегодня вылетаем». «Странно, но я почему-то обрадовался. Меня Наташа зовут». «Прострелила сразу, так прострелила, что...» «Что с вами?» Пелена пыла перед глазами. «Вот-то ну как оказывается, то, что ты годами загонял самые темные углы своего сознания, то, что приходило к тебе по ночам и наконец-то перестало приходить». «Всё это будет с тобой навсегда!» «Да нет, ничего, всё нормально!» «Точно всё нормально!» Девушка встала с шезлонга. «Вы даже побелели! Давайте в дом, там Юрия Николаевича подождёте!» «В дом, так в дом!» В доме было так, как и в любом доме, где нет постоянных жильцов, а есть только временные. Любой более-менее опытный человек быстро отличает постоянное жилище от временного – В любом постоянном жилище все как-то обстоятельно, весомо. Каждая вещь на своем месте. А тут большие сумки у входа, какие-то топчаны, примитивная мебель, плитка, сделаны из зеленых досок, от снарядных ящиков, тут их полно стол. «Давайте вот сюда присядьте». Топчан был неудобным, но мягким. По крайней мере, риска упасть не было. «Чаю хотите?» Девушка накинула на себя что-то типа шари, чтобы выглядеть хоть немного более прилично. «Наташенька, из ваших рук я выпью даже яда!» Девушка фыркнула и куда-то убежала. «Наташа! А ведь не отпустит! Никогда не отпустит! Я хоть не верующий, но есть одно хорошее выражение — крест. У каждого он свой!» и каждый обречен нести его до конца своих дней. До конца, если крест тяжел, может конец приблизить своей рукой. А вот это мой, и он будет со мной всегда. Не знаю, что тут больше — любви или жалости, или самобичевания. Да какая разница? Крест от этого легче не станет. А вот и я... Здесь совершенно очаровательный чай. В союзе такого нигде не купишь. Даже индийский не такой, как здесь». Наташа успела не только приготовить чай, но и более-менее одеться. «Берите, берите, не стесняйтесь». Коричневая жидкость в чашке немного натреснутой курилась парком, обжигала рот, вязала язык. Чай был и впрямь хорош. Почти чефир, какой пьют уголовники. Черный и горький, без малейших признаков сахара. «Такой чай хорошо бодрит. Вы мне так ничего про себя и не рассказали». Наташа с любопытством глядела на меня. «Вы новенький? Я вообще такой кого то знаю, из колонии, но вас вижу впервые». «И кого же вы знаете?» – спросил я. «Да так». «Понятно. Летайте самолетами аэрофлота и контрабанду, возите тоже ими». «Летают каждый день на каждого члена экипажа то ли по двадцать, то ли по тридцать килограммов багажа. Ох, как много всего провести можно! А в Москве это за пять-десять цен пойдёт. Перекупщики, конечно, намного дешевле возьмут, но и деньги сразу. Отработанная схема». «Вы москвич?» «Ленинградец», — автоматически ответил я. Город я знал, поскольку там учился, а представляться москвичом было опасно. Очень опасно. Город-герой Москва намного меньше по размерам, чем это кажется на первый взгляд. Странно, а мне почему-то показалось, что вы москвич. Почему же? Как можно с первого взгляда отличить москвича от ленинградца? А вот так. Как же, поделитесь. Ну, москвичи никогда не упускают момента. Ленинградцы более деликатны. Мы рассмеялись в унисон. И кто же вам больше нравится, москвичи или ленинградцы, зависит от обстоятельств. Вы в посольстве работаете. Почти аппарат ГВС. ГВС главного военного советника. Знаете, откуда взялся этот стол, на котором сейчас стоит чайник? Нет. «Этот стол сколочен из досок, которые до этого были снарядными ящиками. Мы это всё поставляем афганцам, а афганцы пускают в дело. И снаряды, и, как видно, ящики». «Да? Как интересно. А откуда вы Юрия Николаевича знаете?» «Сменщик отрекомендовал. Тот человек, которого я заменил, он и познакомил. С пилотами аэрофлота нужно дружить. И со стюардессами тем более». Наташа улыбнулась. «А вы давно летаете на загранку?» Она посмотрела на часы. «Уже второй день». «Вот тена!» «Так это мой первый рейс, и я очень волнуюсь». «Чёрт, а я тут с контрабандой!» «И как вам, Афганистан?» Наташа задумалась. «Если правду скажу, не засмеётесь?» «Конечно, нет. Когда я была маленькой, моя бабушка рассказывала мне про войну». «Мне это казалось жутко романтичным. Кажется, здесь то же самое». «Про какую войну? Великую Отечественную?» «Да нет же, про гражданскую». «Я удивился. Ваша бабушка воевала в гражданскую?» «Да, она и с дедушкой там познакомилась. Дедушка, кстати, одно время охранял Ленина». «Интересно. Только он потом ни о чём не рассказывал. Сядет и молчит. Клещами слова не вытянешь». А бабушка мало что знала. Она медсестрой в полевом лазарете работала. «Афган-афган, а ведь верно тут, считай, гражданская уже. Хотя какая гражданская, ни фронтов, ничего. Тут вообще непонятно что и непонятно кто. Кто против нас? Мы их бандитами называем, они и впрямь на бандитов похожи. А где у вас все, в доме никого?» На базаре. Они с утра где-то машину раздобыли и уехали на базар. Сегодня улетаем, надо поспеть. А вы почему не поехали? А у меня денег нет. Как так? а Вот так. Я уже была на базаре вчера. Купила кое-что и все деньги истратила. А у Миши у всех денег. Не знаю, сколько они и вчера покупали. Вон мешки у стены стоят и сегодня ещё поехали. Эх, Наташа... «Как ты только на такое место-то попала, блатное, на такие места пробиваются, всеми местами, как говорится, а ты с виду не похожа на такую, которая всеми местами пробиваться будет». На улице загомонили, послышались шаги. Напрягся, как бы не означая, пустил руку к карману, в котором, вопреки всяким инструкциям, хранился ПМ, снятый с предохранителя и с патроном в патроннике». Этому научил отец, они в СМЕРШ по-другому оружие не носили. «Кажется, приехали». В дом валились трое мужиков, шумные, веселые, загорелые, нагруженные какими-то тюками и баулами. «О, Наташа, только бы отлучились, а она уже с мужиком», – весело сказал кто-то. Я поднялся с места, выделил взглядом самого старшего из вошедших. «Юрий Николаевич?» Тот кивнул. «Да, сейчас, сейчас». Сбросив с плеча одну сумку, он вышел из дома за другой. «Какие тут, к чертям, 30 килограммов! Тут за сотню! Пойдёмте!» Вышли за дом, туда же, где я познакомился с Наташей. «Яд!» «Владимир Владимирович, я понял, принесли?» «Да, давайте!» Я протянул несколько листов бумаги, запечатанные в обычный конверт. Лётчик небрежно сунул конверт в карман. «Следующий раз я буду через две недели. Приходите, если будет ответ, отдам». «Долго. Недопустимо долго. За две недели в Афганистане может произойти все, что угодно. Интересно, хоть кто-то в Москве это понимает?» Ровесником пилот Владимиру Владимировичу не был. «Интересно, почему он у него на связи? Может, как и я, сын старого друга?» Сыновья часто идут по стопам отцов, вступая в конечном итоге в бой вместо них. И ещё. Я остановил уже собравшегося уходить Юрия Николаевича. Да, я вытащил из кармана толстую пачку денег, фиолетовых 25-рублёвок, самых ходовых купюр тогда из крупных, пятидесятки и сотни ходили меньше и были под подозрением, и ещё мелких чеков внеш посыл торга. «Из Москвы привезите что-нибудь, хорошо? Иначе будет непонятно, зачем я сюда хожу». Пилот улыбнулся. «Понимаю, что привезти?» «Да так, сами понимаете, кипятильники там, только не съестное Хорошо». Выходя, я вдруг понял, что с Наташей я так и не попрощался. Кабул. Аэропорт. 30 августа 1979 года. Кортеж машин, возглавляемый старым ЗИЛ-131, битком набитым сорбозами, такой же автомобиль замыкал кортеж, продвигался к аэропорту по шумным забитым транспортом улицам Кабула. Ехавшая впереди машина Царандуя, старая милицейская «Волга» ГАЗ-21, переданная в качестве помощи безвозмездно, едва успевала перекрывать дорогу. В-третьей, если считать сначала кортежа автомашине, в старой черной советской «Чайке» на кожаных, немилосердно палящих в жару сиденьях, сидел человек. У него в автопарке, оставшимся еще от Дауда, были достойные машины, в том числе старый «Мерседес 600 Пульман», но он предпочитал менее удобную «Чайку», потому что главе социалистического государства непригоже ездить на «Мерседесе». Если бы и все остальное было бы так же просто. В машине сидел глава государства, глава победившей партии. Сидел человек, который в свое время клялся старому и мудрому Ульяновскому в том, что построит в Афганистане социализм за несколько лет. С тех пор прошло совсем немного времени, но те клятвы теперь вызывали у этого человека горькую усмешку. Построили, непонятно только что. Вчера к нему домой пришел Ватанджар. Сержант Ватанджар, который еще в 73-м, помог зайти на престол принцу Дауду, а теперь один из тех немногих сторонников, которые у него еще оставались. Один из таракистов. Таракисты. Ну не глупость ли? Таракисты и аминисты. Партия, едва сплотившаяся на почве разгрома парчамистов, фракции предателей, задумавших государственный переворот, раскололась вновь. Теперь уже на тех, кто послушан воле генерального секретаря партии, и на тех, кто послушан воле его заместителя. Партии снова не было. Расколотая партия – это не партия. Интересно, а если убрать Амина, как расколется партия тогда? Кто сделает новую ставку? Маздурияр, Ватанджар, Сарвари? Насколько можно верить самой четверке? Насколько можно было верить самой четверке? Вот вопрос, который теперь волновал Тараки. После того, как Амин уйдет со сцены, он останется наедине с ними, с четырьмя. У них будет все. Оборона, царандой, безопасность. Сейчас страх перед Амином объединяет их. А что будет, когда Амина не станет? Против кого они тогда будут дружить? Против него самого? Или друг против друга, уничтожая последние оплоты стабильности в только что созданном и еще очень уязвимом государстве? Почему мы можем дружить только против кого-то? Почему мы не можем просто дружить? Просто дружить, быть товарищами, как мы сами себя называем. Слово-то какое? Товарищ, равный себе. «Занятый тем же, что и ты сам, товарищ!» а решение надо принимать, причем прямо сейчас, не терпя отлагательства. И решение должен принять именно он, иначе его может постигнуть судьба короля Захирушаха. Тот уехал на лечение в Швейцарию, даже не ведая, что двоюродный брат предаст его и страну, ему уже не суждено будет вернуться». То же самое может случиться и с ним. Даже вчетвером, даже занимая ключевые министерские посты, они не справятся с Амином. Генеральный секретарь НДПА Нурмухамед Таракин отправлялся в первое в его карьере международное турне с тяжелым сердцем. Это была его первая крупная зарубежная поездка в Гавану на конференцию неприсоединившихся государств До сих пор ситуация в самом Афганистане была такой, что ни о каких зарубежных визитах не могло быть и речи. Она не стала лучше, просто Тараки решил в последний раз проверить своего сына. Сына. Им с Аллах не дал сына. Семья по афганским меркам была неполноценной. Вот Таракий считал сыновьями, данными ему не Аллахом, о революции, четверку и Амина. Амина. Кто будет работать? Если не Амин, тогда кто? Остальные уже погрязли. Дела перекладывают на заместителей и советских советников. Понятно, молодость, но все же... За отдернутыми шторками мелькал Кабул. Старые желтые домики, шумная толпа на улицах, запряженные ослами и людьми повозки. Будет ли когда-нибудь здесь, как в Советском Союзе? Даст ли Аллах когда-нибудь увидеть новый Кабул? По левую руку мелькнуло утыканное антеннами здание посольства США. Дальше уже пригород, дорога на аэропорт. Пусть будет, как будет, как предначертано. Автомобили генерального секретаря ЦК НДПА, не останавливаясь, проехали прямо на лётное поле. Грузовики с солдатами остались позади. Около замершего, в отдалении Ил-18, стояли ещё две машины. Обе «Волги», обе белые, новые. К самолёту уже подогнали трап. Первым с переднего пассажирского места выскочил Тарун. Он должен был ехать как адъютант вместе с генеральным секретарем. Открыл дверь чайки. Навстречу уже спешили двое в Атанджар и Сарвари. «Мы рады видеть вас, Муалим, в добром здравии. Я тоже рад вас видеть. Но я, кажется, запретил ехать на аэродром и провожать меня. У вас нет дел в Кабуле. Наши дела требуют присутствия здесь, Муалим». «За обоих», — ответил Сарвари, — «Амин замыслил убить тебя. Он подкупил расчеты пушек, которые стоят на высотах вокруг города. Как только ты будешь возвращаться домой, они откроют огонь. Амин предал всех нас, предал революцию». «Почему же пушки не могут открыть огонь сейчас? Когда мой самолет будет взлетать?» Двое не замешкались. «Все дело в том, что Амин должен получить разрешение у русских на свое злодейство». «У русских?» – недоуменно поднял бровь Тараки. «Да, учитель у русских. Новый генерал, прибывший сюда, он даже в Москву написал о том, что надо поддержать Амина. Мы сумели достать его донесение в Москву». Листок бумаги, там было уже переведено на пушту, подал ватанджар. Тараки бегло прочитал, покачал головой». «Если уже и советские идут на подобное, чего тогда удивляться расколу? Так вот почему Амин так осмелел?» «Надо принимать решение». «Сколько раз я покрывал Амина?» — горько сказал Тараки. «Сколько раз я защищал его перед самыми дорогими мне людьми?» Бросил бумажку на бетон и ничего не говоря, Тараки пошел к трапу. Ни один из тех, кто приехал на аэродром, не посмел окликнуть его. «Что будем делать?» Сарвари поднял бумажку, поднес к пламени зажигалки. «Времени у нас нет. Учитель не примет решение. Его должны принять мы. Пока я еще начальник, и ты тоже начальник. Но ненадолго. Решение должны принять мы».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 товарищам Брежневу, Косыгину, Андропову, Громыко, Суслову, Устинову, Панамарёву, Замятину, Смиртьюкову, все Пегову, Павлову, ГП3. Выписка из протокола номер 156 заседания Политбюро ЦК КПСС от 29 июня 1979 года об обстановке в Демократической Республике Афганистан и возможных мерах по ее улучшению. первое Согласиться с предложениями, изложенными в записке МИД СССР, КГБ СССР, Минобороны и Международного отдела ЦК КПСС от 28 июня 1979 года. Прилагается. второе Утвердить проект указаний совпосту в Кабуле с текстом обращения Политбюро ЦК КПСС к Политбюро ЦК НДПА прилагается. Третье. Считать целесообразным, чтобы товарищ Панаморёв БН выехал в Кабул для беседы с руководителями ДРА по вопросам, поставленным в обращении секретарь ЦК Л Брежнев КП 9 протокола номер 156. Совершенно секретно. Особая папка ЦК КПСС. Обстановка в демократической республике Афганистан ДРА продолжает осложняться. Действия мятежных племен приобретают более широкий и организованный характер. Реакционное духовенство усиливает антиправительственную и антисоветскую агитацию, широко проповедуя при этом идею создания в ДРА свободной исламской республики по подобию иранской. Трудности становления ДРА имеют во многом объективный характер. Они связаны с экономической отсталостью, малочисленностью рабочего класса, слабостью Народно-демократической партии Афганистана – НДПА. Эти трудности усугубляются. Однако и субъективными причинами в партии и государстве отсутствует коллегиальное руководство, вся власть фактически сосредоточена в руках НМ Таракии Амина, которые нередко допускают ошибки и нарушения законности – В стране отсутствует народный фронт, до сих пор не созданы местные органы революционной власти. Рекомендации наших советников по этим вопросам афганским руководством практически не реализуются. Основной опорой афганского руководства в борьбе с контрреволюцией продолжает оставаться армия. За последнее время более активное участие в этой борьбе стали принимать силы безопасности пограничные войска и создаваемые отряды самообороны. Однако широкие слои населения к борьбе с реакцией привлекаются недостаточно, вследствие чего предпринимаемые правительством дыра меры по стабилизации обстановки оказываются малоэффективными. В этих условиях контрреволюция сосредотачивает основные усилия на разложении армии. При этом используются разнообразные средства – религиозный фанатизм, подкуп и угрозы. Применяются методы индивидуальной обработки офицеров для склонения их к измене. Такие действия реакции приобретают широкие масштабы и могут привести к опасным для революции последствиям. В связи с изложенным МИД СССР, КГБ СССР, Министерство обороны и международный отдел ЦК КПСС считают целесообразным. первое Направить от имени Политбюро ЦК КПСС письмо Политбюро ЦК НДПА, в которое в товарищеской форме откровенно выразить озабоченность и беспокойство советского руководства в связи с реальной опасностью потери завоеваний Апрельской революции – и высказать рекомендации по усилению борьбы с контрреволюцией и укреплению народной власти. Отметить некоторые ошибки в руководстве партии и государством и рекомендовать меры по их исправлению, обратив особое внимание на коллегиальность в работе ЦК НДПА и правительства ДРА. Рекомендовать руководству ДРА создать эффективную систему местных органов народной власти – в форме революционных народных комитетов, а также значительно усилить идеологическую и политиковоспитательную работу среди населения и личного состава вооруженных сил. Второе. Принять меры по усилению аппарата партийного советника и расширению его деятельности, а также дать согласие на направление партийных советников в провинциальные и городские органы власти. Третье. Направить в Афганистан в помощь главному военному советнику опытного генерала с группой офицеров для работы непосредственно в войсках, в дивизиях и полках. Главной задачей этой группы считать помощь командирам соединений и частей в организации боевых действий против мятежников, улучшении управления частями и подразделениями. Дополнительно командировать в ДРА советских военных советников до батальонного звена включительно в бригаду охраны правительства и в танковые бригады. 40-50 человек, в том числе 20 советников-политработников, а также советников военной контрразведки во все полки ДРА. Четвертое. Для обеспечения охраны и обороны самолётов советской авиаискадрили на аэродроме Баграм направить в Дыра при согласии афганской стороны парашютно-десантный батальон в униформе комбинезоны под видом авиационного технического состава. Для охраны сов посольства направить в Кабул спецотряд КГБ СССР 120-150 человек под видом обслуживающего персонала посольства. В начале августа сего года, после завершения подготовки, направить в Дыра аэродром Баграм спецотряд ГРУ Генерального штаба с целью использования в случае резкого обострения обстановки для охраны и обороны особо важных правительственных объектов. 5. По каналам КГБ СССР и ГРУ ГШ доводить до сведения руководства Индии целенаправленную информацию о планах включения индийского Кашмира наряду с Афганистаном в Мировую Исламскую Республику с тем, чтобы побудить правительство Индии к активным шагам по противодействию антиафганской деятельности Пакистана. Шестое советским средствам массовой информации усилить пропаганду против попыток вмешательства внутренние дела афганистана со стороны пакистана ирана китая и сша под лозунгом руки прочь от афганистана содействовать публикации подобных материалов в печати третьих стран просим рассмотреть о громыка ю андропов д устинов б пономарев 28 июня 1979 года номер 0552/ гС.